Глава 23. Следующие пару дней выдались суматошные. В купе с форсированными маршами и перегоном свиней они меня доконали. Основательно подкрепившись какой-то холодной олениной, я зевнул во весь рот. Покимарчу чуток», — посоветовала Анжелина: "С такого тебя толку чуть. Надо устроить совещание, военный совет". Позже, сперва поспи, Уговаривать меня не пришлось, я растянулся, широко зевнул, повернулся сбоку на бок и, должно быть, мгновенно отключился. Пришел в себя я от того, что Анжелина ласково трясла меня за руку. «Мне уже лучше», — прохрипел я пересохшим горлом, — «воды». «Вот», — она протянула припасенную тыкву с холодной животворной водицей. «Ганс ждет, а за брамом я послала. Еще кто-нибудь нужен?» — Вообще-то нет. Уже представлены все стороны. Брам, подоспевший последним, тихонько присел рядом с Гансом. — Собрание считаем открытым, — провозгласил я, постучав воображаемым молотком по земле. — Наша задача — проникнуть в здание космопорта и получить доступ в радиорубку. Это берем на себя мы с Анджелиной, с надлежащей зеленой кожей. «Я хочу помочь», — подал голос Ганс. «Я там был, могу показать дорогу». «Спасибо за предложение», — отозвался я, сделав вид, что не заметил, как дрожал его голос. Он был в ужасе, но все-таки вызвался сам. «Но вы уже дали жизненно важные сведения, в которых мы нуждались. И мы не хотим снова отдать вас в их омерзительные зеленые лапы», — сурово и решительно заявила Анджелина. «Хватит нас двоих. Конец дискуссии». «Брам», — сказал я. Тебе выпадает довести нас до зданий. Мы явно не сможем сделать это, пройдя через посадочную площадку при ярком свете дня. Что там с другой стороны?» Переломив палку пополам, он процарапал на земле черту. «Через лес идет дорога, ведущая к их ближайшему поселку. Кончается она у подступов к космопорту. Там конюшни, бараки для рабочих и склады. «Много там людей?» — спросил я. «Днем, да, постоянно ходят туда-сюда». «Эстро Эстра тоже, — уточнила Анжелина. «Конечно. И больше, чем обычно. Как мы не приглядывались, не знаем, зачем и чем они занимаются в зданиях». «Эти эстро, как они одеваются? Не так, как другие?» «Не знаю. Мы смотрели на них украдкой, близко не подходили». «Я вам скажу», — встрял Ганс. Это один из способов отличить их от толпы. Их одежда пошита из более качественной ткани, более тонкотканной. Все они носят фропила стеки, носят кожаную обувь. «Сделанную из кожи, украденной у нас», — буркнул Брам. Нечасто, но время от времени зеленцы устраивают набеги на наши стоянки. Если удается, забирают наши шатры». «Нам удается вроде как сквитаться, потому что мы тоже устраиваем набеги на них. Крадем их ткани, когда можем». «Очень важно», — не унималась Анджелина, — «как одеваются женщины?» «Работницы ткацкой фабрики во что-нибудь свободное и бесформенное. Большинство носят длинные платья почти до пола. А Дория, ваша госпожа...» Он наморщил лоб. «Иной раз по-всякому». Помнится, была в кожаной юбке, покороче, чем у ткачих. По колено? Нет, длиннее, до середины икр. А еще она надевала юбку и высокие кожаные ботинки. «Чем дальше, тем лучше», — улыбнулась Анжелина. «Значение этой улыбки встревожило меня. Больше Ганс не смог сообщить нам почти ничего, и совещание закончилось». Анжелина отправилась потолковать с женщинами, а мы с Брамом стали сушить мозги над вопросами тылового обеспечения этой попытки проникновения. «Вы пойдете в сумерках или ночью?» — спросил он. «Ни то, ни другое. При свете дня. Чтобы видеть, куда идем, когда вокруг будет уйма народу. Вас увидит, схватит?» «Увидит, да. Но...» «Захватит...» Искренне надеюсь, вряд ли. Суть всей операции в проникновении в техническую зону здания, а как именно это сделать, сообразим по ходу. Это будет нелегко, вы не знаете, куда идете. Это-то и забавно. Тебе просто неизвестно, что мы проделывали подобные операции в прошлом, и притом вполне успешно. Он тряхнул головой, очевидно, не поверив ни слову. Моя долгая криминальная карьера пока должна остаться закрытой книгой в купе с еще более долгой карьерой в спецкорпусе. Мы расстались, и я пошел поглядеть, как у Анжелины дела в отделе одежды. Но меня бесцеремонно отшили. Мне пришлось направиться потолковать с Гансом, нашим ценнейшим источником. Чем больше мы узнаем об омерзительных зеленцах, тем лучше сыграем свои роли при проникновении». Чтобы снарядить нас к удовлетворению Ганса понадобилось чуть ли не два дня. На мне были неприглядные китель и штаны, но скроенные из более качественного материала, чем крестьянская дерюга. Талию опоясывал широкий кожаный ремень, на ногах мягкие кожаные мокасины. А еще имелся ряд потайных кармашков для нескольких приспособлений, с которыми я не расстаюсь, не говоря уже о пистолете, уютно покоившемся в кобуре, подвешенной к поясу сзади. Под мышку я сунул длинную палку из крепкого дерева. «Так пойдет?» — осведомился я. «Да, хорошо, очень хорошо», — наконец одобрил Ганс. «В таком виде вы запросто можете разгуливать между ними». Костюм Анджелины удостоился куда больших похвал. «Да, моя начальница Дория...» Выглядела почти как вы, но не так хорошо и не так...» Он смешался. «Вы хотели сказать сексуально?» Она с улыбкой крутнула своим белым деревянным фрапилом. Похоже, Ганс зарделся. «Ты сразишь их на повал», — сказал я. «Надеюсь». Тон Анжелины снова стал ледяным. «Но лишь после того, как мы завершим свою миссию...» И улыбнулась, словно это была шутка. Но я-то знал, что это не так. Мы войдем, потом выйдем, и никто не сможет встать у нас на пути. Брам хочет выйти завтра на рассвете, сообщил я. А еще хочет провести заключительное совещание. Я там нужен, осведомился Ганс. Спасибо, но уже нет. Вы сделали больше всех, чтобы повысить наши шансы на успех, когда мы отправимся туда. Ожидавший нас Брам... Был всерьез встревожен. «Я тут думал, обо всей этой затее она меня отнюдь не радует». Как бы в доказательство он нахмурился. «Глупости!» — светозарно улыбнулась Анжелина. «Отведете нас туда, поближе к космопорту, через лес, а мы войдем, сделаем, что должны, и выйдем». «А что потом?» «Присоединимся к вам и скроемся в лесу». «Нет, опасно». Он явно не шутил. «Чем?» «Зеленых слишком много вокруг крайних строений. Если подымется тревога, на вас набросятся тысячи, и вам нипочем не выжить». «А разве у нас есть другой вариант?» — спросила Анжелина. «Вы должны вернуться на свой корабль, потому что этот путь будет открыт». «Может, и открыт», — отозвался я. — Ну а как насчет всех этих вооруженных зеленых бандитов вокруг корабля? Как сообщили твои разведчики, их стало не в пример больше. — Это не проблема. Там нас встретят Алюн и множество его людей. Мы разгоним Зеленцов, чтобы вы могли подняться на корабль и скрыться. Я едва удержал челюсть, чуть было не отвисшую при этом заявлении. — А ты-то куда? И все остальные следопыты. Он широко улыбнулся. — А чего? Поднимемся на корабль космоса вместе с вами. Для нас наверняка найдется местечко, раз ваших свинообразов на борту нет. Громко рассмеявшись, Анжелина захлопала в ладоши. — Какая оригинальная и замечательная идея. Принимаем, Джим? Я пытался нащупать в этом дерзком плане хоть одну прореху, но так и не нашел. И тоже зааплодировал. Мы тронулись, едва рассвело. Поскольку мы вторгались в самое сердце вражеской территории, следопыты выступили куда раньше, чтобы убедиться, что путь чист. Мы шагали без отдыха до полудня, когда Брам объявил привал. «Дорога совсем рядом», — сообщил он. «Прежде чем идти в рукопашную, мы подберемся к космопорту как можно ближе. Потом вам придется идти одним, потому что они будут со всех сторон». Нам пришлось пройти через брошенные поля, очень опасные, так как там нас запросто могли заметить. Большинство следопытов покинули нас прежде, чем мы добрались до дороги. По двое- трое скрываясь в лесу. В конце концов на последнем отрезке нас ввел один брам. У густых зарослей кустарника, он остановил нас поднятой рукой, дав знак залечь. Мимо шли люди, их голоса были слышны, вполне отчетливо. Брам бесшумно скользнул в высокую траву, скрывшись из виду. Потянулись секунда за секундой. — Что-то долго он не показывается, — шепнула Анжелина, чуть переместив вес, чтобы пистолет был под рукой. Тут листва чуть всколыхнулась, и Брам очутился рядом с нами. — Сейчас дорога почти пуста, так что можете идти, следуйте за мной. Мы догнали его под большим густым кустом. Прямо перед нами протянулась грунтовая дорога. Брам раздвинул листву, чтобы бросить взгляд, и отпрянул. «Приближаются двое всадников. Как только проедут, выбирайтесь и следуйте за ними». Жестом он велел нам не шевелиться. Послышался неспешный перестук копыт и приглушенные голоса. «Вот они стали громче, прошли мимо, и нас на миг накрыли тени». «Вперед!» — шикнул Брам. Протиснувшись сквозь тонкий барьер, мы встали и зашагали за двумя всадниками. Они же не замечали нас у себя за спиной, пока лошади их не скрылись за поворотом. «Давно пора», — проговорила Анжелина, отряхивая пыль. «Надеюсь, это будет наша последняя вылазка в лес на долгие-долгие годы». Подняв глаза, она потрогала прическу. «У меня что, прутик в волосах?» «Крохотный». Вот уже нет. Дорога снова свернула, и мы увидели всадников, далеко нас опередивших. И кое-что еще. Небольшую группу человек пять сидящих у дороги. Тут они увидели нас и смолкли. «Что-нибудь делаем?» — спросила Анжелина. «Да. Полностью их игнорируем. Небрежно болтаем. Сегодня тепло, не намека на дождь. Мы прошли достаточно близко, чтобы разглядеть дерюжное одеяние и бессмысленное выражение грязных лиц. Они проводили нас взглядами, не проронив ни звука, просто таращились, разину фурты и остались позади. «Проще простого», — прокомментировала Анжелина, — «первый тест прошли». «Смотри вперед», — предупредил я, — «всадники в нашу сторону». «Трое, все мужчины». Болтали между собой, но при виде нас смолкли. Ни у единого фрапила не было. Зато один, указав на Анджелину, что-то проговорил, прикрывшись ладонью, остальные заулыбались. — И что же вас так развеселило, дурачье? — громко вскинулся я и ухватил ближайшую лошадь под усцы.